Кто мог бы подавить в душе любовь, не уступив порыву? Кровь за кровь. Уильям Шекспир. Макбет. Акт 2, сцена 3. Перевод Постернака. 24 декабря. Бел. Когда я иду на работу, погода ясная, хотя по-прежнему чертовски холодно. Но чего вы хотите в половине шестого декабрьским утром? И это не просто декабрьское утро, а канун Рождества. Сочельник. Я так взволнована. А, возможно, ещё не окончательно протрезвела после вчерашней вечеринки. И какой! Не припомню, когда в последний раз мне было настолько хорошо. Вчера было что-то особенное, настолько, что я не перестаю улыбаться с самого пробуждения. Как будто мне 12 лет. Я втрескалась по уши и того гляди грохнусь в обморок, если предмет моих мечтаний обратит на меня внимание. Но мне не 12, а 31. И прошлой ночью мы с предметом моих мечтаний танцевали до упаду, а потом уединились в хижине, и это было так интимно, как никогда. Забавно, но объятие, разговор и ласковое прикосновение могут волковать сильнее, чем секс. Но так было. И моё тело ликует и поёт от восторга. Разум не столь восприимчив и старается умерить эмоции. У него это неважно получается. И я летаю, как на крыльях. Не припомню, когда в последний раз моё сердце обретало такую власть над головой. Вагина бывала, но не сердце. Я с нетерпением жду дня подарков, а пока грежу на его. Я буду упиваться грёзами, уважать его желания, чтить память Джес. и держать всё в своей голове. Однако это не означает, что я не смогу дать слабину. Днём у меня последняя смена в магазине рождественских украшений в Бати, по окончании которой состоится междусобойчик. Я заигрываю с идеей после позвонить Рори, но, судя по тому, что при каждом упоминании или воспоминании о нём мои мысли текут в похабном направлении, наверное, это не лучшая идея. Если я хочу, чтобы его последние дни прошли спокойно и радостно, Тогда до дня подарков разумно держаться от него подальше. Напьюсь в пабе и буду смотреть на него похотливым взглядом. Оно ему нужно. Грезить можно сколько угодно. И вчера всё было очень интимно, но той ночью он более чем определённо дал понять, что до сих пор любит Джессику. Эй, приветствует меня Дороти, когда я захожу в дом Надежды. Счастливого Рождества. Я роюсь в рюкзаке и достаю пакетик с ромовыми трюфелями. Элис настояла на том, чтобы я взяла несколько пакетиков на подарки. Думаю, мы, вероятно, увидимся утром. Но вот это вам. Счастливого Рождества. Спасибо, это очень любезно. У меня к тебе разговор. О, чёрт. В моей жизни эта фраза всегда предвещала увольнение. Я лихорадочно соображаю, когда и в чём могла накосячить. Обращение за помощью к Аллану Дорати санкционировало А больше ничего такого за мной вроде бы не числится. А разве что на прошлой неделе я застала Энджел с клиенткой. Оказывается, женщины тоже пользуются услугами Дома Надежды. Кто бы мог подумать? Мне это нравится. Всё в порядке, говорю я, борясь с желанием закрыть глаза и не видеть, как она собирается с духом перед неизбежным. Да, конечно. Я просто хотела сказать тебе спасибо. Вау. И дать несколько дней отдыха. Завтра утром не приходи. И чтобы до понедельника я тебя не видела. Поняла? Наслаждайся Рождеством. Она произносит это командным голосом. Я не осмеливаюсь возражать. Вы уверены? Кто меня за язык тянет? Нет бы, как все нормальные люди сказать: "Хорошо, спасибо" и свалить, пока она не передумала. Да. Она вручает мне бутылку в подарочной упаковке. Ты моя лучшая уборщица. Правда? Ты приходишь каждое утро, улыбаешься и всё делаешь. Девочки тебя любят, и с тобой нет никаких проблем. Должна сказать, это редкость. Так что отдыхай, расслабляйся и спасибо тебе за всё. А теперь не стой с альбомом и принимайся за работу. Уже бегу мем. Я иду по коридору и вижу толстяка Алана, поднимающегося из подвала. Нет, ты мне скажи, говорит он, поравнявшись со мной. Кто приносит на Рождество сладкие подарки? Мы уже много лет ломаем себе головы. Шипни мне на ухо, обещаю не разболтать. Ага, как же? Держи карман шире. Секреты я хранить умею. От меня ты фиг что узнаешь. Ловлю на слове, говорит Иноセンス, появляясь из соседней комнаты. Я прикладываю палец к губам, где я могила, и киваю в сторону двери. Нужно притвориться, что я его вообще не видела, потому что даже думать не хочется о том, как отреагирует его мать. Точно, что не молитвы на день грядущий, как обычно по утрам. Рори. Голова у меня всё ещё раскалывается, когда я тащусь на диван, но вчерашняя ночь того стоила. Это была лучшая ночь. Но самое странное, что моё влечение к Бэл, которое представлялось мимолётным, Но на самом деле нечто большее. Такое ощущение, что её облик, манеры, растрёпанные волосы, то, как она натягивает рукава на пальцы, когда говорит, всё это стоит у меня перед глазами, отпечаталось на подкорке. О ней я думал, когда вчера засыпал, и сегодня, когда проснулся, проснулся трезвым, без искажений в мыслительном процессе. И этот процесс уже никак нельзя назвать платоническим. Минувшей ночью я признался себе в том, что меня очень-очень тянет к ней, и что мой мозг находится в состоянии свободного падения. Я счастлив иметь такого друга, как она. Бэл самая замечательная женщина, и хотя в последние 5 лет я испытывал некоторые влечения, разумеется, я же человек, но стыдно сказать, это были женщины, не имевшие отношения к моей реальной жизни, типа Эммы отсон, женщины, с которыми безопасно А с этой женщиной небезопасно. Сбель Олд. Она прочно вошла в мою жизнь. Даже представить не могу, чтобы мы не общались почти каждый день, даже когда я вернусь в Австралию. Когда? И если вернусь. Я решил задержаться подольше, пока маме не сделают мастэктомию в январе. Глупо уезжать, прежде чем всё закончится. Ещё я подумываю о том, чтобы переехать сюда навсегда. Большинство моих клиентов проживают в Британии или в Штатах. Поэтому в Австралии я будрствую полночи из-за разницы во времени, и, честно говоря, моя тамошняя жизнь не бьёт ключом. В основном я работаю. Это был способ сбежать, и хотя мне нравится австралийский образ жизни, я не пользуюсь его преимуществами. Как и в первое время после переезда, живу отшельником и не ищу контактов. Да и мама не молодеет. Я тянусь за водой, которую принёс из кухни, делаю глоток и снова мысленно переключаюсь на Бэл. Сейчас это происходит то и дело. Я восхищаюсь ею, её умением ставить цель и идти к ней, падать и снова подниматься, тем, как она поддерживает других и не стремится взять их под контроль. Моя очень честная мама любит повторять, что мне следует этому научиться. Я никогда не вникал в смысл этих слов, но, глядя на Бэл, Понял, что имеется в виду. Она замечательная. Но я не могу рисковать нашей дружбой. Ей более чем хватило дерьмовых отношений. И насколько я вижу, новая целомудренная Бэл гораздо более цельная, чем Бэл времён студенчества. И отчасти причиной тому является её настрой на то, чтобы больше ценить себя. Нафига ей субъект внутренне сломанный и переживающий нравственный раздрой? которая ставит под сомнение стабильные платонические отношения. Если она поймёт, что меня к ней тянет, то, пожалуй, решит, что вся наша дружба была притворством, что я никогда не питала интереса к её шекспировскому проекту, что это изначально была игра, затеянная с целью удовлетворить юношескую влюблённость, что я не чуть не лучше её отца, и наша дружба построена на обмане. Но это абсолютно не так. Тем не менее, я предвкушаю день подарков, мечтаю увидеть выражение её лица, когда вручу ей свой, и хочу, чтобы это произошло в духе дружбы. Весь день меня преследуют образы прошлой ночи, как мы сидели у костровой чаши, как она прижималась ко мне. Я не ожидал, что это чувство вернётся снова. Точно я защищаю её, я оберегаю. Мне его не хватало, наверное, этот инстинкт, присущий всем нам. Я боролся с желанием взять её за подбородок, прижаться губами к её губам и отдаться этому ощущению. Сегодня я отчасти жалею, что не набрался смелости, а с другой стороны, испытываю облегчение, что поборол искушение. Наверное, этот алкоголь раскрепостил меня и породил фантазию, что я способен снова испытывать влечение. К счастью, мои запреты устояли, и я не поставил нашу дружбу под угрозу. Нужно взять паузу и разобраться, что происходит в моих мозгах. Неужели между моим сознанием и подсознанием происходит битва, и моё упорное провозглашение любви к джаз блокирует чувства, которые я начинаю испытывать к Бэл? Я сижу, всё это крутится у меня в голове, и в сочетании с похмельем эффект просто аховый. Я чувствую, что подступает нервозность. Сердцебиение учащается, лицо в липком поту. Похоже, сегодня не лучший день для подобных раздумий. Сначала насущное. Восстановлю водно-солевой баланс, поем, а уж потом буду разбираться с головой. Даже если МсБл останемся друзьями, что, наверное, лучший вариант, тогда мне нужно переосмыслить свои нынешние отношения к Джессике. Может, воспользоваться тем, что я дома, и примириться с ней. Пожалуй, это необходимо сделать, чтобы потом действительно двинуться дальше. Эта мысль приходит как озарение. Она звучит как факт, а не вопрос. И теперь я знаю, что это так. Я хочу двинуться дальше. Я не думал, что этот день наступит так скоро, и уж, конечно, не здесь, не сейчас. Но сегодня стало окончательно ясно, что примириться с Джесс и найти путь вперёд это правильно в отношении и прошлого, и будущего. Я не знаю, хочу ли двинуться дальше именно с Бэл, Ну да, мне бы очень-очень этого хотелось. Но я понимаю, что достичь этого момента оказалось возможным только благодаря её помощи. Её присутствие открыло мне глаза на то, какой могла бы быть моя жизнь с Бэл или без неё. Это уже огромный шаг. Я знаю, что в ближайшие недели до отъезда я съезжу в наш старый дом и попрощаюсь с Джессикой. Бинг. Привет. в Бристоле на приколе. Брякни. Нарисовался. Я улыбаюсь, видя очередную фразу Бел, теперь пополнившую и мой словарный запас. Я набираю номер Джамала. Благодаря ей это Рождество я провожу с максимальной пользой. Бел. Я в пабе в Бати. Здесь шумно, кучно и очень по-рождественски. Подобно коллегам по магазину и половине горожан, я обвешана пакетами с подарками, они любовну упакованы в коричневую бумагу, перевязаны зелёными ленточками и украшены крохотными сосновыми шишками, найденными на кладбище. Подарки я завтра вручу родным. Ещё у меня с собой подарок Рори: громоздкая коробка, настоящая заноза в заднице и потрёпанная лисичка, которую я нашла на стене. Похмелье накрыло меня в середине дня, так что я потягиваю джин. нотолько потому, что того требуют приличия. Я не любительница выпить, и как только добью джин, дам отсюда дёру. Возьму такси и отправлюсь к родителям. Я достаю телефон, чтобы проверить время. Не хочется приезжать туда слишком рано и общаться с мамой и отцом. С моей стороны это некрасиво, но лучше уж я прокрадусь в дом, когда они лягут спать, чем заявлюсь рано и буду натужно изображать из себя примерную дочь. Когда на завтра у меня терпения не хватит. Оказывается, я пропустила сообщение от Рори. Я поболтал с Сантой. Он пообещал, что в этом году у тебя будет самое лучшее Рождество. Что делаешь сегодня вечером? Мило. Маловероятно, конечно, но мило. Но не особенно способствует борьбе с влюблённостью. Я в шляпе с пером. Не собираюсь взять такси, чтобы ехать к родителям. Поблагодари за меня, Санту, любая помощь, кстати. Не бери такси, это безумие. Я тебя отвезу. Спасибо, но не глупи. Правда, не нужно. Уже практически в машине. Буду через 10 минут. Я не ожидала сегодня увидеть Рори. Вчерашнее сексуальное напряжение подпитало мою влюблённость, и при мысли о встрече голова у меня начинает кружиться. Я беру пакеты, всю чёртову тучу и балансируя большой коробкой с подарком Рори, тогда это представлялось очень удачной идеей. И стараясь никого не покалечить по пути, пробираюсь к выходу и подхожу к парковке. Его машина подъезжает в считанные минуты. Привет, красотка. Он опускает стекло и смешно копирует европейский выговор. Да, будет тебе известно, приставание к гражданам в общественных местах является административным правонарушением, говорю я. Стараясь выровнять сердечный ритм. Он назвал меня красоткой. Рори Олдерс только что назвал меня красоткой. Всем нам, девушкам с низкой самооценкой, необходимо устанавливать более высокую планку. И тем не менее, как же это приятно. А как квалифицируется похищение? Он выскакивает из машины и тотчас забирает у меня пакеты. Как особо тяжкое преступление. Но если ты хочешь похитить меня, то я за. О, господи. Я что, флиртую? На уроре не бежит от меня на все четыре стороны. Так что будем считать, что всё в порядке. А это что такое? У него притворно подкашиваются ноги при виде коробки. А это тебе. Нет. Да. Это безумие. Что ты туда засунула? Маленькую армию? Слонёнка? Коробка объёмная, но не тяжёлая. Возьмёшь сейчас? Он перекладывает её из одной руки в другую и усмехается. Я бы с радостью, но давай подождём до дня подарков и тогда обменяемся. Хорошо? Ладно, мне это нравится. Наберёмся терпения до послезавтра. Отлично. Он кладёт коробку в багажник и туда же ставит пакеты. Но её я отдам тебе сейчас. Я достаю из кармана лисичку и вручаю ему. Ты даришь мне лисичку, Белл? всклицает он гораздо радостнее, чем я ожидала. Это лис Рорри, говорю я. Нет, это совершенно точно лисичка Бел. Спасибо, я уже в неё влюбился. Я чувствую, что заливаюсь краской, и потом стараюсь сконцентрироваться на доносящемся из аббатства колокольном перезвоне, возвещающем начало рождественской службы. Это как зов сирены для всех, кто любит Рождество. Мы с тобой переделали уйму рождественских дел, а в церкви до сих пор не побывали. Рори меняет тему, пока я не стала красной как рак. Мне отчаянно хочется спросить, как расценивать такое предложение, но вопрос столь животрепещущий, что мне не до смеха. Мы заходили в часовню в Тинтосфильде, там пели гимны под фортепиано. Но ты прав, это не порядок. Я обожаю рождественские гимны, просто обожаю. Наверное, потому что их разучивают в детстве, и мне кажется, что в них есть что-то тёплое и надёжное, как будто с этим миром всё хорошо. И я признаюсь, что люблю гимны. Я оценивающе смотрю на него и говорю: "А я бы пошла, пока мне не удалось это сделать, такая была Запарка. А ты что скажешь? Очень торопишься. Предлагаешь пойти на рождественскую службу в аббатство?" Я киваю, стараясь сдерживать ликование. Никак не ожидала подобного поворота этим вечером. Я могу отвезти тебя к родителям или пойти с тобой на рождественскую службу, а после забросить тебя к родителям. Я киваю, неуверенная в том, какой вариант ему больше по душе. Он закрывает машину, кладёт лисичку в карман и протягивает мне руку. Рори. Нужно признать, что освещённое обадство выглядит красиво. Огромное каменное строение возвышается над Батом, придавая городу монументальность и красоту. Сейчас поздно, и рынки уже закрылись, поэтому людей полным-полно, и все самозабвенно поют. Бел прижимается ко мне. У нас один листок на двоих, но она знает слова наизусть. Её голова возле моей груди. Мы поём, и я не могу припомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько умиротворённо. Когда малый город Вифлеем Вот волхвы идут с востока, и придите верные. Благополучна звучали. Мы выходим на площадь и останавливаемся у рождественской ёлки. Она сама по себе внушительная, но в праздничном убранстве выглядит величественно. Мы держимся за руки. Бал наклоняется ко мне, и я ловлю себя на мысли, что всё это время мы так или иначе прикасаемся друг к другу. Мне это нравится, я не хочу останавливаться. Пусть эта ночь никогда не кончается. Мне хочется повернуть её лицом к себе, наклониться и поцеловать. Почувствовать, как раскрываются её губы, как её руки смыкаются у меня на шее, как она тянет меня к себе. Мне хочется держать её близко-близко, а потом увести к себе. И там мы будем раздевать друг друга, урывками соприкасаясь губами. Мы проведём вместе эту ночь и все последующие ночи. И мы проснёмся вместе. Она повернётся ко мне и скажет: "Счастливого Рождества".